Глава седьмая. Деревенские страшилки. Вечером был аншлаг в сельском клубе, одном на пять деревень. Весь косяк съемочной группы собрался на любительский шахматный турнир. Соперником Аркадия Натановича был председатель колхозы. Очень высокий, тучный, лысый и румяный Илья Ильич, похожий на сказочного великана. Зрители дружно затаивали дыхание, когда он огромными ручищами представлял маленькие фигуры на доске, возьмет коня или ферзя, так что фигурка станет не видна со широкими пальцами, приподнимет вверх и долго держит, прежде чем найти для нее подходящую клеточку, при этом жутковато лыбится огромным ртом и сверкает золотыми зубами. Наш любимый режиссер, Делал хады быстро и аккуратно, почти незаметно для родной группы поддержки и болельщиков другого лагеря. До финала игры было еще далеко. Аркадий натанович не терял взятые в самом начале преимущества, и мы с друзьями немного успокоились, представляя его победителем. Но тут председатель сделал удачный для его команды ход и смел волосатой лапищей сразу несколько фигур соперника с доски. Из нашей компании умел играть в шахматы один Филипп. Он выполнял роль комментатора. Говорил, что значит тот или иной ход. Вот только давать начальству подсказки ему быстренько запретили. У колхозного скотника оказался на редкость острый слух. И как он только не оглох от коровьего рева и просячего визга. Игра набирала обороты. В клубе стало жарко и душно от скоплений взволнованных людей». Каждая из команд с нетерпением ждала развязки, мечтая о победе своего чемпиона. Аркадий Натанович быстро взял реванш и объявил Илье Личу шах. «За кем же будет мат?» – предугадать это не мог даже знаток Филя. Председатель колхоза сапал короля, поднял его и застыл, поставив руку на локоть. В тот момент, наверное, перестал дышать весь зал». В невероятно чистой тишине слышалось лишь мерное тиканье шахматных часов. Внезапно с громким скрипом распахнулась ведущая прямо на улицу широкая дверь. И в клуб, спотыкаясь на ходу, валился пунцовый Иван Федосеевич, съехавший на бекрень шанки шанке и облезлом снежным тулупе, застегнутом всего на одну среднюю пуговицу. «Караул! братцы, Беда!» Истерически завопил старик. Огорошный председатель выпустил из пальцев черного короля. Фигурка покатилась по доске, сбивая черных и белых собратьев, спутала все ходы. «Что же ты, старый обормот, как медведь-шатун, по ночам шатаешься?» Разгневанно прогремел Илья Ильич, вставая из-за столика. «Баламутишь, честной народ! Погляди!» ты испортил нам с товарищем режиссером славную игру он оказал нацарившийся на доске разгром как только не стыдно в твоем то возрасте такое вытворять позор одним словом тоже мне нашелся юный хулиган да игра была хорошая благодарю за компанию аркадий натанович встал и пожал председателю руку будем считать что ничья у нас вышла а одет, я думаю, не шутки ради в клуб пришел Узнать бы вам надо, Илья Ильич, не случилось ли чего в колхозе или деревнях? — А ну, докладывай, Федосеич, где чего стряслось? — горкнул председатель на сгорбившегося старика, нависая над ним огромной глыбой. — Неужто рыжий бык опять сбежал в деревню, ограду проломил? — Ах, ежели бы рыжий бык, Илья Ильич, — запричитал старик, — То была бы сущая ерунда, а теперь сейчас страшная беда. Кончай, говорить загадками, щеки председателя побагровели и выкладывая на чистоту. Пестрая свинья сдохла, которой была слаба здоровьем, или мешок зерна со складу Коль свинья, то подпишу на вычет с премии за технику. Все не давал ее прирезать, жалел и ждал нового пороса. «Коль зерно украли, то куда смотрел сторож? Опять проспал? Так я его за каждую минуту сна во время дежурства взгрею копеечкой». «Барину пырь вернулся!» — набравшись смелости, выпалил Иван Федосеевич. «Хана теперь всем нашим деревням! Не видать нам покоя, как своих ушей!» «Что за бредни?» — председатель еще ниже склонился к старику, — И поводил кончиком носа. Да ты, старый хрыч, где-то наклюкался, от тебя за версту разит. Вот и померещилось, не пойми чего. Ну, погасил в Гавриловке у приятеля, развел руками старик. Маленечко принял на грудь, за ваше в том числе, здоровица. Голова-то у меня яснее ясного, и глаза все видят. Иду я, значится. Дорога через лес. Возвращаюсь от друга в родную деревушку. Луна сияет, снег блестит. Всё видно, как днем. Слышу, ветки трещат, и что-то падает. Прибавляю шагу. Думаю, это под тяжестью снега валится сухостой, и надо спешить, пока по башке не хряснуло. Захожу за поворот и вижу... Лежит по серей дороге большущий лось. Весь чистый, только горло перегрызанное. И барину пырь сидит возле его головы, Кажись, на карачках. Весь разлохмаченный, словно неопрятная девица. Глаза светятся в темноте зеленом, Как городские светофоры. Рожа в крови. У меня от страха ноги будто в землю вкопались. Я на него смотрю, а он глядит на меня в упор. Скалит здоровенные клычище. Вперед мне было не пройти. Я попятился от него, не спеша и не отводя глаз, как от кабана или медведя. Свернул за поворот и ломанулся через лес к деревне. Откуда только силы взялись в старом теле? Второе дыхание молодости от страха открылось. Бежал, куда глаза глядят. Боялся заблудиться и сгинуть на совсем в лесу. Спасла память, ведь я каждое деревце и овражек запомнил, когда мы с приятелем в партизанах по чешебе ходили. Вот и вывела она меня к деревенской околице. Послушай, Федосеич. «Я уважаю тебя как ветерана войны и чту твои былые трудовые заслуги перед колхозом». Председатель придержал старика под руку, помогая твердо стоять на ногах. «Но не могу поверить в сказки про упырей. Тебе померещилось в пьяных глаз. Ступай домой, проспись, и на завтра будешь как огурчик». «Напрасно ты не веришь, Илья Ильич». Старик поправил шапку и застегнул верхнюю пуговицу тулупа. «Не привиделось мне!» — возвратился барин с того света. «Я говорила, что не стоило тревожить графа». Издалека подала сиплый голос одна из музейных бабулек. «Не надо было вам, товарищ режиссер, вешать на стенку портрет. Теперь вам никто не скажет, что начнет в его владениях твориться». А ясно тут одно. Ничего хорошего. Иван Федосеевич прав. Готовьтесь к худшему. За вами граф придет в первую очередь. Вы нарушили его покой. Подняли из могилы. Тьфу ты! Что за пещерные дикие люди здесь живут? Возмутился главный оператор. Как будто не двадцатый век на дворе, а темные средневековья. Для кого партия организует научно-просветительские лекции? Эти невежды на склоне лет верят в детские сказочки. Я вас предупредить пришел, еле добрался до сюда. А вы? Обиженно махнул рукой старик. Поковыляю и правда во Моих девчат с собой заберу и буду их ночью стеречь с ружьем. Иван Федосеевич. «А это далеко от клуба? Место, где вы видели покойного графа?» дернула меня спросить. Саму себя стыдило в мыслях за то, что готова поверить в сказки. Но уж слишком было неспокойно у меня на сердце с раннего вечера, а как рассказал хозяин дома о встрече с графом, так и вовсе оно забилось изо всех сил, подобно испуганной птичке в клетке. «Пешком можно дойти», если прямо по дороге, и большая машина должна проехать, — ответил Иван Федосеевич. «А это мысль!» — вдохновился председатель колхоза. «Вдруг там правда лось? Это же славная добыча! Лосятина очень вкусная, если правильно ее приготовить и хорошо распарить. Может, бедолагу зашибло упавшим деревом, и он там лежит, умирает». Надо прекратить его мучения, пока дворовые псы не обгрызли. Волков тут с войны не видели, а собаки могут почуять. «Кто со мной?» «Михалыч, сгоняй за ружьишком, ты у нас главный охотник. И вы присоединяйтесь, товарищи киношники, на всех разделим дичь. Эй, Федосеич, на сколько килограммов потянет лось?» «Ты сказал, он большой». «Двести киловнем точно будет, если не все триста!» — Оживленно улыбнулся старик. «Ребятушки, и меня с собой возьмите!» «Поедешь в кабине грузовика, — разрешил председатель, — будешь нашим провожатым. Ай да на охоту, ребятки!» Колхозники вооружились прочными тросами, чтобы закрепить в кузове лосиновую тушу. Охотники взяли из дома ружья, и почти все, кто был тем поздним вечером в клубе, отправились в лес дружной толпой. Интересное шествие напоминало демонстрацию в большой всесоюзный праздник, только все шагали молча, без песен и музыки. Впереди, расчищая путь, медленно ехал темно-зеленый грузовик с прицепленным снегоотвалом. В кабине рядом с шофёром сидел Иван Федосеевич, а музейная бабулька, ещё с несколькими пенсионерами, тряслась в кузове. Вопреки прогнозам синоптиков, пошёл снег и заставил поволноваться Аркадий Натановича. Режиссёр то смотрел в небо, где откуда-то сбоку быту кратко и за тучи выглядывала неполная луна, то ловил снежинки в перчатку, классически оценивая их размер и количество. «Плохо будет» если тройку завтра не выкатим?» вздохнул он. маемся, в привычной манере проворчал оператор Сергей. «Понапрасно время теряем!» «А я думаю, это очень даже неплохо положить кусочек жареной лосятины на ломоть ржаного хлеба!» шагающий с ним рядом сценарист василий улыбчивый толстяк с обрамленной русами кудряшками лысиной и красивыми темно синими глазами разве что слюной не истекал карбушки бородинского хорошо пойдет грузовик остановился и размеренное шествие пришло в хаотичное движение каждый стремился заглянуть вперед и узнать что же там лось барину пырь Или ни того, ни другого нет?» Оказался третий вариант. «Ну и где ваш обещанный лось?» Шофер открыл дверь, высунулся наружу и махнул пристегнутый к рукаву, как у ребенка, варежкой на присыпанную легким снежком расчищенную трактором дорогу. «Этот ведь поворот!» «Кажись, тот самый!» Иван Федосеевич бодренько спустился на дорогу без посторонней помощи. И правда он, я только не пойму, куда же все подевалось. Лось лежал вот прямо здесь, от края до края, поперек дороги. Барин сидел там, лохматый, изъерошенный. И нет никого. Что за чудеса? Старик покрутился на выбранном участке дороги и беспомощно развел руками. Это называется не чудеса буркнул Сергей, для обозначения подобных тяжелых случаев есть медицинские термины из области психиатрии. Иван Федосеевич не услышал его слов или не обратил на них внимания. — Да куда же они подевались? — в отчаянии запричитал старик. — Были и нет. Ведь не мог же мертвый лось встать и уйти на собственных ногах. Или он тоже ужил, как покойный барин. Следа от волочения туши я не вижу, осмотрев дорогу, сказал главный колхозный охотник Михалыч. Да и двести кило на себе так просто не утащить. Значит, не было никакого лося. Кто бы в том сомневался, Сергей гордо скрестил руки на груди. Напрасно мы из ног глухоту выбивали. Мадам, с которой я познакомилась у общественного телефона в день приезда в Котомкино, раздосадованно топнула сперва левой, потом правой ногой, а высокие валенки. Тащились ночью в лес. «Разойдитесь», — попросил шофёр, высадив из кузова пенсионеров для облегчения веса машины. Станьте там, в стороне. Я должен выбрать место, где смогу развернуться. Надеюсь, не увязну наглухо со своей ласточкой». Так что трактором придется вытаскивать. Вот будет история. Да уж, завел ты нас, сказочник! сокрушенно заухал председатель колхоза. Старый кот баюн, слушай тебя больше, пойдемте обратно. Не дожидаясь, пока водитель развернет длинную и тяжелую машину, колхозники потопли к деревне, а съемочная группа задержалась из любопытства. Как только грузовик заехал за поворот, режиссер стал заглядывать под каждый соснежный кустик на обочине словно здоровенный лось мог под ним спрятаться очень ему было интересно правда ли что то необычное увидал старик или померещил из пьяных глаз ничего тут нет вынес он свой вердикт идем а я застыла как вкопанная шевеля пальчиками в зябких городских перчатках и мне все казалось что тут есть Не что-то, а кто-то, и он стоит где-то совсем близко ко мне, скрытный и невидимый, смотрит на меня, и я как будто чувствую на себе пронзительный взгляд, от которого холодок бежит по надежно утепленной спине. — Ой! — раздалось за правым плечом, и послышался хруст веток, мягкий звук падения человека в сугроб. Это наш сценарист поскользнулся и шлепнулся на тоненький хрупкий куст. Беспомощно засучил ногами, барактаясь из снегу. Шапка слетела с его лысина и валялась сама по себе. Оператор стал помогать ему подняться на ноги. И вдруг аж вздрогнул. Издав странный сдавленный возглас, он выпустил руку коллеге, и сценарист вновь оказался в сугробе, добивая оставшееся от невезучего куста. «Там что?» «Кровь?» — замерзшим голосом просипел Сергей. Чудно мне было слышать из его уст что-то, кроме нудного ворчания. Он весь побледнел, только самый кончик длинного тонкого носа выделялся красным, словно его намазали свеклой. «Где?» Василий кое-как выбрался из сугроба, приподнялся и сел на пятую точку, опираясь на руки. «На дороге?» «От куста мало что осталось». Из снега торчала пара чудом уцелевших веточек. Прямо под твоей ногой, указал Сергей. Отодвинь правую ногу, и увидишь. Василий послушался и сам чуть не вскрикнул. Оправившись от страха, он отъехал левее, наклонился и стал разгребать снег. Кровь питалась в дорогу, пятно было большим, до его краев сценарист не добрался, одернул руку и посмотрел на испачканную варежку. «У меня будто все нутро заледенело. Я стала в испуге озираться, но, как и раньше, никого не заметила. Деревья, снег и между ними непроглядная ночная тьма, в которой явно кто-то прятался и наблюдал за нашими жалкими потугами докопаться до истины. А был-таки лось!» — сделал вывод сценарист, обтирая варежку чистым снежком. Кто же увалок его раньше нас? На закорках огромную тушу не утащить, а другой колеи не видно. Не наша забота, кто, кого и куда. Оператор пришел в себя и вернулся к привычному ворчанию. Помог товарищу встать на ноги и отряхнул с его спины налипший снег с отломанными тонкими веточками. Ты, Вась, главное, не вздумай проболтаться на Фталинычу, предупредил он. «Ты что думаешь? Он времени терять не станет. Живенько тебя заставит на скорую руку строчить сценарий к деревенской страшилке про упырей, а меня припашет снимать на интересной натуре. Только ляпни про кровь на снегу, и лишним месяцем в диком заколусье нам точно не отделаться». «Серега, я могила». Сценарист застыл с разинутым ртом, Испугавшись вылетевшего оттуда слова, то бишь футьфу, плюнул на кровавое пятно. Я лучше подольше живым побуду. Обещаю помолкивать. И ты подхватил местное суеверие. Оператор глянул на него с укором. Стыда, ба. Ты что не говори, Сереж, а мне страшно. Василий стал к нему поближе. Он боялся остаться один в темном лесу наедине с мистическим злом. Кровь на снегу. Лось, исчезнувший, барин лохматый. «Вот и напиши на досуге, мистический детектив», — посоветовал Сергей. «Или сказочную страшилку. Пока нам не до этого». «Но интересно, куда лось подевался?» Василий испуганно посмотрел по сторонам. «А может, он сам ушел?» — предположил Сергей. «А беда лого по голове упавшим суком?» И он повалился на дорогу без сознания, через некоторое время очухался и отправился дальше по своим лесным делам. А пятно крови осталось. Куда же оно денется, если снег тракторным ковшом до земли не сгребать? «Да, и такое возможно», — согласился Василий, водружая поднятую с обочины шапку на покрасневшую от мороза лысину. Сергей забросал кровавое пятно свежим снегом и притоптал, чтобы никто не заметил, «И ты тоже. Помалкивай». Оператор посмотрел на меня, как бандит на случайного и очень нежелательного свидетеля преступления. Я кивнула ему, не найдя ответных слов. Мысли разом опустели. Шофер, наконец, перестал тыркаться за поворотом, вырулил из снежной западни на ровную дорогу и остаток непраздничной хмурой процессии потопал за грузовиком в деревню. Я несколько раз оглядывалась, пока мы не вышли из леса. Один раз мне показалось, что между деревьями мелькнула тень, но когда я подошла к обочине и присмотрелась внимательнее, то увидела сидящего на пеньке филина.